Мур не успел ответить, в эту минуту Сара и ее хозяйка распахнули дверь в кухню, обе в сильном волнении. Пока мистер Мур беседовал с мисс хелстоун у них возник спор относительно кофе, сваренного на молоке. Сара утверждала, что в жизни еще не видела такой бурды, и что варить кофе в молоке — это расточать понапрасну дары Божьи что кофе должно прокипеть в воде, так уж ему положено. Мадемуазель же утверждала, что это королевский напиток, и что Сара по серости своей не способна оценить его. Мур и Каролина перешли в гостиную. Гортензия еще с минуту задержалась на кухне, дав Каролине возможность повторить свой вопрос. «Надеюсь, не врагом, Роберт?» и Муру серьезно ответить ей тоже вопросом возможно ли это? Затем он сел за стол, усадив Каролину рядом с собой. Каролина едва слышала полные негодования и речи Гортезии, пространственные тирады относительно гнусного поведения этой злой девчонки, почти не достигали ее ушей, сливаясь со звоном посуды. Роберт вначале посмеивался. Затем очень мягко и ласково принялся успокаивать сестру, предлагая ей взять в служанке любую девушку из фабричных работниц. Правда, они вряд ли ей подойдут, так как большинство из них не имеет никакого понятия о ведении домашнего хозяйства. Дерзкая, своевольная Сара, по всей вероятности, не хуже большинства женщин ее сословия. Мадемуазоль с этим согласилась. По ее мнению, все английские крестьянки невыносимы и она много отдала бы, чтобы иметь в услужении хорошую кухарку из Антверпена, в высоком чипце, короткой юбочке и подобающую служанке скромно в собо. девушку куда более приятную, чем эта наглая кокетка в пышном платье с оборками, и даже без чипца на голове. Сара, не разделяя мнение святого Павла, что женщине непристойно ходить с непокрытой головой, Решительно отказывала спрятать под полотняном или муслиновым чипцом свои пышные золотистые волосы и любила укладывать их в высокую прическу, скрепляя сзади изящным гребнем, а по воскресеньям еще и завивала спереди. — А и в самом деле, не выписать ли тебе служанку из Антверпена? — предложил Мур. Сыровый на людях он был в сущности очень добрым человеком. — Спасибо за подарок, — был ответ. «Антверпинская девушка не выдержит здесь и 10 дней. Ее спугнут насмешки фабричных негодяек». Затем, смягчившись, она добавила. «Ты очень добр, дорогой брат, прости, что я погорячилась. Ну уж, очень мне тяжко приходится. Что ж, видно, так мне суждено. Помнится, незабвенная наша матушка немало с ними мучилась, хотя к ее услугам были лучшие служанки Антверпина». Служанке всегда и везде народ испорченный и грубый. Мур тоже помнил кое-что о страданиях незабвенной матушки. Она была ему хорошей матерью, и он чтил ее память, но не мог забыть и о том, сколько жару задавала она у себя на кухне в Антверпене, так же вот, как и преданная ему сестрица здесь, в Англии. Поэтому он промолчал, и разговор оборвался. И как только посуда была убрана, Мур принес гортензии ноты и гитару, чтобы немного утешить ее. Он знал, что это был лучшим средством ее успокоить, когда она выходила из себя. Заботливо расправил у нее на шее ленту и попросил спеть любимые песни их матери. «Ничто не действует на человека столь благотворно, как участие. Раздоры в семье ожесточают, а согласие смягчает». Гортензия, довольная и благодарная брату, выглядела в ту минуту даже изящной и почти красивой. Кислое выражение лица исчезло, его сменила улыбка, полная доброты. Она с большим чувством спела несколько песен. Они напомнили ей о матери, к которой она питала искреннюю привязанность, напомнили о днях ее юности. Она заметила, что Каролина слушает ее с простодушным удовольствием и еще больше повеселела. А восклицание «Если бы я могла петь и играть, как Гортензия», вырвавшейся у Каролины, окончательно довершила метаморфозу и сделала мадемуазель Мур очаровательной до конца вечера. Правда, Каролине пришлось выслушать небольшое поучение о том, что только хотеть недостаточно, что необходимо добиваться желаемого. Было сказано, что, подобно тому, как Рим был построен не в один день, Также музыкальное образование мадемуазель Мур было приобретено не за одну неделю, и не только благодаря желанию. Для этого потребовалось немало усилий. Она всегда славилась усердием, прилежанием, и учителя отмечали в ней редчайшие и приятнейшие сочетания таланта и трудолюбия. Мадемуазель всегда становилась лавоохотливой, как только речь заходила о ее достоинствах. Наконец, исполнившись блаженного самодовольства, Умиротворенная гортензия взяла за вязание Вечером, при спущенных шторах, озаренной ярко пылавшим камином и мягким светом лампы, маленькая гостиная выглядела веселой и уютной. Это, видимо, чувствовали все трое, и все они казались счастливыми. «Чем же нам теперь заняться, Каролина?» — спросил Мур, снова садясь возле своей кузины. «Чем же нам заняться, Роберт?» — шутливо повторила она. «Решайте сами. Не сыграть ли в шахматы? Нет. В трик-трак? Или в шашки? Нет-нет. Оба мы не любим таких игр, когда приходится молчать. Пожалуй, вы правы. Так посплетничаем? О ком? Мы никем не интересуемся настолько, чтобы разбирать его по косточкам. Что верно, то верно». Может быть, это звучит нелюбезно, но, должен признаться, меня никто не интересует. И меня тоже. Ну вот что странно. Хотя нам не нужен сейчас третий, то есть, я хочу сказать, четвертый, она поспешно бросила смущенный взгляд на Гортензию. Как все счастливые люди, мы эгоистичны, и нам нет дела до остального мира. Все же нам приятно было бы кинуть взгляд в прошлое, вызвать к жизни тех, кто проспал не один век в могилах, хотя и от их могил, наверное, давно уже не осталось следа, услышать их голос, узнать их мысли, их чувства. Кого же мы выберем, собеседники? И на каком языке будет он говорить? На французском? Нет. Ваши французские предки не умеют говорить таким возвышенным, торжественным и в то же время волнующим сердце языком, как ваши английские праотцы. На сегодняшний вечер вы станете чистокровным англичанином. Вы будете читать английскую книгу. Старинную книгу? Да. Старинную книгу, любимую вами. А я выберу в ней то, что созвучно вашей натуре. Книга эта разбудит вашу душу? и наполнит ее музыкой, подобной искусной руке, коснется струн вашего сердца, и струны эти зазвучат. Ваше сердце, Роберт, — это лира, но жребий ваш не исторгает из него сладостных звуков, подобными на стрелю. Оно часто молчит. Пусть же великий Вильям коснется его, и струны зазвучат прекрасными английскими мелодиями. Вы хотите, чтобы я читал Шекспира, вы должны приобщиться к его мыслям и услышать его голос своим сердцем. Вы должны принять в свою душу частицу его души. Словом, это чтение должно сделать меня чище и возвышеннее, должно повлиять на меня так, как влияют проповеди. Оно должно взволновать вас, вызвать в вас новые чувства, Вы должны увидеть себя во всей полноте, не только свои хорошие, но и дурные и темные стороны. — Что такое она говорит? — воскликнул Гортезия. Она считала петли, не прислушиваясь к разговору, но эти два слова неожиданно резанули ей слух. — Оставь ее, сестра, пусть говорит свободно все, что ей хочется. Она любит пожурить твоего брата, но меня это очень забавляет, так что не мешай ей. Каролина тем временем забралась на стул, Порылась в книжном шкафу и, найдя нужную книгу, снова подошла к Роберту. «Вот вам Шекспир», — сказала она, — «и вот Кориолан. Читайте, и пусть чувства, которые он пробудет в вас, откроют вам, как велики вы и как ничтожны. А вы садитесь рядом со мной и поправляйте меня, если я буду неправильно произносить слова. Я буду вашей учительницей, а вы моим учеником?» Пусть будет так. А Шекспир — предмет, который нам предстоит изучить? По-видимому, так. И вы откажетесь от своего французского скептицизма и насмешливости? И не будете думать, что ничем не восхищаться, признак высокой мудрости? Ну, не знаю. Если я это замечу, я отниму ваш вас Шекспира. И, оскорбленная в своих лучших чувствах, надену шляпу, и тут же отправлюсь домой. — Садитесь. Я начинаю. — Подожди минутку, брат, — вмешалась в гортензии. Когда глава семьи читает, дамам следует заниматься рукоделием. — Каролина, дитя мое, бери свое вышивание. Ты успеешь вышить за вечер две-три веточки. Лицо Каролины вытянулось. — Я плохо вижу при свете лампы. Глаза у меня устали. — Да я не способна делать два дела сразу. Если я вышиваю, я не слышу чтения. Если слушаю внимательно, я не могу вышивать. Фу! — говоришь, как маленькая. Начала была Гортезия, но Мур по своему обыкновению мягко вступился за Каролину. — Позволь ей сегодня не заниматься рукоделием. Мне хочется, чтобы она как можно внимательнее следила за моим произношением. А для этого ей придется смотреть в книгу. Мурх положил книгу между собой и Каролиной, облокотился на спинку ее стула и начал читать. Первая же сцена Кориолана захватила его, и, читая, он все больше воодушевлялся. Высокомерную речь Кая Марция перед голодающими горожанами он продекламировал с большим подъемом. Хоть он и не высказал своего мнения, но видно было, что непомерная гордость римского Патриция находит отклик в его душе — Каролина подняла на него глаза с улыбкой. — Вот сразу и нашли темную сторону, — сказала она. — Вам по душе гордец, который не сочувствует своим голодающим согражданам и оскорбляет их. — Читайте дальше. Мур продолжал читать. Военные эпизоды не взволновали его. Он заметил, что все это было слишком давно и к тому же проникнуто духом варварства — однако поединок между марцием и тулом афидием доставил ему наслаждение постепенно чтение совершенно захватило его сцены трагедии исполненные силы и правды находили отклик в его душе он забыл о собственных горестях и обидах и любовался картиной человеческих страстей видел как живых людей говоривших с ним со страниц книги Комические сцены он читал плохо, и Каролина, взяв у него книгу, сама прочла их. Теперь они, видимо, ему понравились. Да в самом деле читала с тонким пониманием, вдохновенно и выразительно, словно природа внезапно наделила ее этим даром. Да и вообще, о чем бы она ни говорила в этот вечер, о вещах незначительных или серьезных, веселых или грустных, в ней светило что-то своеобразное. Непосредственное, самобытное, порывистое, что-то неуловимое и неповторимое, как неповторимые огнистые черта падающей звезды, переливный блеск росинки, очертания и окраска облачка в лучах закатного солнца или струящиеся серебристые рябь ручейка. Кориолан в блеске славы, кориолан в несчастье, кориолан в изгнании. Образы сменяли друг друга подобной исполинским теням. Образ изгнанника, казалось, потряс воображение Мура. Он мысленно перенесся к очагу в доме Афизия и видел униженного полководца, еще более великого в своем унижении, чем прежде в своем величии. Видел грозный облик, угрюмое лицо, на котором читается привычка к власти, могучий корабль с изодранными снастями. Месть Кая Марция вызвала у Мура сочувствие, а не возмущение. И Каролина, заметив это, снова прошептала «Опять сочувствие родственной души!» Поход на Рим, мольбы матери, длительное сопротивление, наконец, торжество добрых чувств над злыми — они всегда берут веру в душе человека, достойного называться благородным. Гнев Афиди на Кориолана за его, как он считал, слабость, смерть Кориолана и печаль его великого противника, сцены, исполненные правды и силы, увлекали в своем стремительном, могучем движении сердце и помыслу чтеца и слушательницы. Когда Мур закрыл книгу, наступило долгое молчание. — Теперь вы почувствовали Шекспира? — спросила, наконец, Каролина. — Мне кажется, да. — И почувствовали в Кориолане что-то близкое себе? — Пожалуй. — Вы не находите, что наряду с величием в нем были и недостатки? Мур утвердительно кивнул головой. А в чем его ошибка? Что возбудило к нему ненависть горожан? Почему его изгнали из родного города? А как вы думаете сами? Я вновь спрошу, то гордость ли была, что при удачах бессменных развращает человека, или пылкость, неспособная вести весь ряд удач к одной разумной цели, Или, может быть, сама его природа, упорная, не склонная к уступкам, из-за которой на скамьях совета он шлема не снимал и в мирном деле был грозен, словно муж на поле брани? Перевод под редакцией Смирнова. Остальные стихи даны в переводе Мендельсона. Может быть, вы сами ответите, Сфинкс? Все вместе взятое. Вот и вам не следует высокомерно обращаться с рабочими. Старайтесь пользоваться любым случаем, чтобы их успокоить. Не будьте для них только неумолимым хозяином, даже просьба которого звучит как приказание. Так вот, как вы понимаете эту пьесу? Откуда у вас такие мысли? Я желаю вам добра. Тревожусь за вас, дорогой Роберт. А многое, что мне рассказывают в последнее время, заставляет меня опасаться, как бы с вами не случилось беды. «Кто же вам обо мне рассказывает?» «Дядя. Он хвалит вашу твердость и решительность, ваше презрение к подлым врагам, ваше нежелание подчиниться черни, как он говорит». «А вы считаете, что я должен был бы подчиниться?» «Вовсе нет. Я не хочу, чтобы вы унижались. Но мне кажется несправедливым объединять всех бедных тружеников под общим и оскорбительным названием «черни» и смотреть на них свысока. — Да вы демократка, Лина! Если б вас услышал дядюшка, что бы он сказал? — Вы же знаете, я редко разговариваю с дядей, тем более о таких вещах. По его мнению, для женщины существует только стрипня и шитье, а все остальное — выше ее понимания, и незачем ей вмешиваться не в свое дело. — А вы думаете, что разбираетесь в этих сложных вопросах «Достаточно хорошо, чтобы давать мне советы?» «В том, что касается вас, я разбираюсь. Я знаю, для вас лучше, если рабочие будут любить вас, а не возненавидят. Уверены в том, что добротой вы скорее завоюете их уважение, чем гордостью. Будь вы холодные или надменные, со мною или с гортезией, разве мы любили бы вас? Когда вы бываете холодно со мной как это подчас случается. Я и сама не отваживаюсь быть приветливой с вами. Что ж, Лина, вы уже преподали мне урок языка и морали, слегка коснувшись политики. Теперь моя очередь. Гортензия говорила мне, что вам пришлось по вкусу одно стихотворение несчастного Андре Шенье, и вы его выучили наизусть. Вы все еще его помните? — — Мне кажется, да. — Ну, так прочитайте, не торопясь, тщательно следя за произношением. Каролина начала декламировать пленительные стихи Шанье. Ее дрожащий голос постепенно становился все более уверенным. Особенно выразительно прочитала она последние строфы. — Я только вышла в путь. Он весь передо мной. Зовет и манит вдаль тенистых вязов строй. Я первые лишь миновала. Пир жизни закипел, роскошен и широк, но я пока смогла всего один глоток отпить из полного бокала. Пока, мисс, для меня еще цветет весна, а мне хотелось бы все годы времена познать и увидать воочию. Цветок, сверкающий росой в родном саду. Я утро встретила, теперь полудня жду, чтоб опочить лишь с солнцем ночью. Мур слушал, опустив глаза, — Затем украдкой поднял их на девушку. Откинувшись в кресле, он незаметно для нее принялся ее разглядывать. Разрумянившаяся с сияющими глазами, она была полна того оживления, которое скрасило бы и невзрачную внешность. Но здесь такое слово неуместно. Солнце проливало свой свет не на бесплодную сухую почву, а на нежное цветение юности. Все черты ее лица были изящны, Весь ее облик дышал очарованием. В эту минуту взволнованная, увлеченная, полное воодушевление, она казалась красавицей. Такое лицо способно было пробудить не только спокойные чувства, уважение или почтительное восхищение, но и более нежные, теплые, глубокие, симпатию, увлечение, быть может, любовь. Окончив читать, она повернулась к Муру, и глаза их встретились. «Ну, как я читала?» «Хорошо?» — спросила она. И на губах ее заиграла беззаботная улыбка счастливого ребенка. «Право не знаю». «Как не знаете?» «Вы не слушали?» «Слушал и смотрел». «Вы очень любите стихи, Лина. Прекрасные стихи не дают мне покоя, пока я не выучу их наизусть и не сроднюсь с ними навсегда». Мур ничего не ответил, И несколько минут прошло в молчании. Пробило 9 часов. Вошла Сара и сказала, что за мисс Каролиной пришли. Вот и окончен наш вечер, заметила Каролина. Не скоро ещё удастся мне провести здесь другой, такой же. Гортензия давно уже клевала носом над вязанием, в полудрёме она, очевидно, не расслышала слов Каролины. А почему бы вам не оставаться у нас почаще? — заметил Роберт. Взяв со столика ее зимнюю накидку, он заботливо укутал кузину. — Я люблю приходить сюда, но навязывать свое общество, добиваться приглашения мне не хочется. Вы сами это понимаете. — О, я все понимаю, девочка. Подчас, Лина, вы журите меня за желание разбогатеть. Но ведь если бы я стал богатым, вы всегда жили бы здесь. Вернее, вы были бы со мной... Где бы я ни жил? Это было бы хорошо. Но даже если бы вы остались бедным, очень бедным, мне было бы хорошо с вами. Спокойной ночи, Роберт. Я обещал проводить вас. Да, но мне показалось, что вы об этом забыли, и я не решалась напомнить вам, хоть мне и очень хотелось. Стоит ли вам идти? На дворе холодно, и раз за мной пришла Фанни, право, нет никакой необходимости. Вот ваша муфта, не станем будить гортензию. Идемте. Быстрым шагом прошли они короткий путь и расстались в саду, даже не поцеловав друг друга, а только обменявшись коротким рукопожатием. И все же, когда Роберт ушел, Каролина продолжала ощущать радостное возбуждение. Он был необычно внимателен к ней весь этот день, но проявилось это не в громких словах, комплиментах или признаниях, а в ласковом обращении, взгляде и теплых нотков голоса. Сам же Роберт вернулся домой сумрачной, даже угрюмой. Прислонясь к калитке, он постоял некоторое время в саду, погруженный в глубокую задумчивость, глядя на залитую бледным лунным светом лощину, на обступившие ее холмы, на безмолвную темную фабрику, и вдруг громко воскликнул «Нет, с этим надо покончить». Все это может оказаться губительным. Затем добавил уже спокойнее. Ничего. Это мимолетное наваждение. Оно пройдет, как проходило и раньше. Я знаю. Завтра от него не останется и следа.